138, паскаль страницы Недоверчивое отношение Филарета к западным русским затрудняло развитие культурных связей между ними и московитыми и неблагоприятно отражалось на развитии науки и образования в Москве. Тем не менее, Филарет, хотя сам и не был ученым-богословом, осознавал важность образования русского по крайней мере, для духовенства. Вместо того, чтобы принять помощь киевлян, он обратился за помощью к грекам. Когда образованный греческий священник, архимандрит Иосиф, помощник патриарха Кирилла Лукариса Александрийского, в 1632 году посетил Москву, Филарет попросил его организовать в Москве богословскую школу. Иосиф принял предложение. Кирилл Лукарис ставший в 1633 году патриархом константинопольским, согласился предоставить Иосифа московской патриархии. Патриарх Лукарий выслал несколько греческих книг с критикой римского католицизма для перевода на русский язык. Он также взял на себя подбор учителей для предполагаемой школы, Однако в 1634 году скончались Филарет и Иосиф, и школу временно закрыли. Макарий, том 11, страница 71-73, Карташов, том 2, страница 108. В целом политика Филарета была больше направлена на административные и организационные дела церкви, а не на внутреннюю жизнь истинно верующих. Духовным лидером русских, боровшихся за интеллектуальное и религиозное возрождение, оказался Дионисий. Важным свидетельством этого возрождения является основание в тот период с 1619 по 1633 год примерно 40 небольших монастырей и скитов, преимущественно в северной части Руси. В Дионисии видели своего духовного отца многие монахи и отшельники идеалистических взглядов, которых не устраивала распущенность больших и богатых монастырей. Самым крупным и богатым из этих старых монастырей являлась Троицкая лавра, в которую вернулся Дионисий в качестве архимандрита после оправдания на соборе 1619 года. Троицкий монастырь, освященный ролью, сыгранной им в смутное время, можно считать центром русской религиозной жизни того периода. Монастырь славился церковным хором, а также своей благотворительностью. Среди его монахов были и люди истинно религиозного духа, но и много суеверных фарисеев, честолюбивых интриганов и пьяниц. Дионисий не был сторонником строгой дисциплины. Он полагался на убеждения и собственный пример. Хотя его прихожане часто противоречили ему и даже посмеивались над ним, он, тем не менее, постепенно добился повышения морального и интеллектуального уровня монахов своими тихими и ненавязчивыми методами. Вокруг Дионисия сформировался небольшой, но тесный круг преданных последователей и друзей, частью из духовенства, частью из мирян. С ними Дионисий обсуждал различные нравственные и религиозные проблемы, а также проблемы образования и методы исправления церковных книг. В кружок Дионисия входили священник Иван Насетко, мирянин, ставший монахом, Симон Азарьин, позже известный писатель, и Иван Неронов, который впоследствии в первые годы правления царя Алексея стал влиятельным членом группы, занимавшейся реформой русской церкви. Платонов Москва и Запад, страницы 85-90. Паскаль, страницы 32-34. Дионисий скончался в 1633 году. Его духовное лидерство И деятельность в своем кружке, мало замеченные в его время, имели важное значение для интеллектуального и духовного возрождения Руси в 17 столетии. Третья.